Когда мы переоделись в сухое, пусть и холодное бельё и одежду и обулись в новые валенки, затем плотно поужинали королевский ужин с супом на концентрате, разогретыми консервами из гречневой каши с мясом и рыбными консервами, вдоволь попили сладкого чаю с колбасой. Мы почувствовали себя другими людьми, бодрыми и счастливыми. К сожалению, поели без хлеба. Его надо ещё испечь, мука-то есть на складе, но его заменили галеты. Ужинали в небольшой столовой, которую на полярных станциях называют кают-компанией, как на пароходах. Рядом и кухня. Печи решили топить завтра с утра, так что эту ночь решили переспать в спальных мешках. Если затопить печи сегодня, то будет задымлённость в помещении, стены и потолки в комнатах отпотеют, так что ночевать здесь будет невозможно, можно угореть. Но вот Данилоч не вытерпел. Достал где-то старую доску, принёс угля и растопил печь-плиту на кухне. Решил подсушить нашу обувку. Неугомонный он человек. 10 июня. Вчера с утра затопили печи. Большая печь, обогревающая комнаты, сначала слегка дымила, Потом обошлось. Печь на кухне Данилович уже опробовал накануне, и она сразу загудела. Температуру в помещениях довели до 18 градусов. Больше не стали. Опасались перегреть кирпич, потрескается. Как мы и предполагали, промороженные стены и потолок сильно отпотели, долго плакали, а в доме словно туман, пар, смешанный с дымом. Пришлось откашливаться. Ближе к вечеру проветрили помещение – Стены и потолок почти просохли. Вечером снова затопили. Стало тепло, хотя влажность ощущалась. Спать ложились по-человечески. На кровати. Отдыхали от спальных мешков. Хорошо-то хорошо, да вот не смогли мы вчера помыться. Ложимся спать и чувствуем тела наши несвежие, в заскорузлости. Застарелым потом отдают. Баньку тоже топили, но для прогрева помещения. А вот сегодня истопили её по-настоящему. Помылись с парком, какое это удовольствие после того, что мы испытали оказаться в бане. После неё мы были учтивее и добрее друг другу. Разомлевшие, долго сидели в своей крохотной кают-компании и пили крепкий чай. Около бани обнаружили несколько вытаивших из снега отполированных и твердых небольших стволов деревьев. Это был плавник, выброшенный морем в стволы деревьев. Значит, на острове где-то есть прибрежные пониженные места, откуда зимовщики на плаву буксировали его к снежному берегу и каким-то способом затаскивали к станции. Это очень хорошо, что здесь есть плавник. Значит, будут у нас дрова, а угля здесь достаточно, лежит рядом с жилым домом. После обеда напилили и накалоли два брёвнышка, так что теперь на некоторое время дровишками мы обеспечены. 11 июня. Погода пасмурная, неуютная. Иногда начинается дождь, но не надолго. Температура воздуха нулевая. Около станции появились пуночки, как бы полярные воробьи. Поют, щебечут. Мы их подкармливаем кашей и хлебными крошками. к леют за милую душу. Кстати, вчера Данилыч испек первый хлеб. Правда, немножко он был присадистый, не пышный, но душистый. Как же мы ему были рады. Я и Виктор поздравляли Данилыча и так восхваляли, готовы были его расцеловать за этот хлеб. Так мы соскучились по хлебу. Утром провели совещание, обсудили своё положение и как жить дальше. Мои товарищи решили, чтобы я был не как старший по положению, а как начальник станции. Решили как-то оживить станцию и находиться на ней на положении иждивенцев, выжидая, когда нас здесь обнаружат и вывезут, а вести активный деятельный образ жизни. Решили четыре раза в сутки по климатическим срокам систематически вести метеорологические и гидрологические наблюдения. Конечно, эта работа возможно впоследствии окажется безрезультатной для науки, но она будет дисциплинировать нас, даст нам стимул и смысл нашему вынужденному пребыванию на полярной станции. Надо срочно восстановить метеоплощадку и заново оборудовать метеокабинет. Сейчас метеокабинет с радиорубкой расположен в соседнем однокомнатном домике, за стеной которого находится механическая мастерская. Мы решили взять ртутный барометр и самописцы из метеокабинета и установить в одной из комнат жилого дома. Так будет удобнее для нас. Мастерская оказалась в плачевном состоянии. Крыша над помещением односкатная и довольно плоская, состоит из нескольких слоёв толи и рубероида. Сейчас на крыше лежит полуметровый слой подтаивающего льда. Когда мы открыли это помещение, то ужаснулись. Мотор для выработки электроэнергии, аккумуляторы, стеклянные ёмкости со щёлочью были под льдом. Ёмкости, конечно, разодрало. Было чему ужаснуться. Мы теперь лишены электроэнергии и оказались в неприятном положении. Лишены радиопередач. Освещение керосиновая лампа. Откуда здесь лёд? Ну, догадаться не трудно. Во время сильных осенних штормов обильные брызги, а может и каскады воды достигали территории станции. При минусовой температуре во время шторма на плоской крыше шло быстрое нарастание льда. в результате чего под его тяжестью крыша проломилась и потоки ледяной воды хлынули в помещение. Печальная история. Данилыч добровольно взял на себя обязанности повара с условием, чтобы мы готовили топливо для кухонной печи и приносили на кухню снег или лед для воды. И еще у него одна обязанность, которую он никому не уступил бы – кормить и ухаживать за собаками. Кстати, собака Найда 8-го числа принесла пять щенков – Какая умница! Ни в дороге ощинилась, ни в альдах, а через 2 часа по прибытии на постоянное место, вот словно знала, что мы найдём станцию, и терпела. Последние 2 дня при переходе на остров в упряжке её не использовали, она спокойно, понимающе плелась вместе с нами за джином артик. более внимательно ознакомились с документацией, отражающей, что сейчас есть на полярной станции. Прикинули, что продовольствия, одежды, обуви, всего, что необходимо для жизни нам хватит минимум на 2-3 года, а может и больше. Другие материальные ценности и оборудование нас меньше интересуют. Механическим и радиотехническим оборудованием мы уже не можем пользоваться из-за выхода из строя аккумуляторов и движка. Горючие материалы: бензин, керосин, каменный уголь здесь в достатке. Обрадовало нас, что на станции оказалась двухвёсельная лодка. Это хорошо. Сегодня хорошо натопили большую печь, и теперь чувствуем, что воздух в доме тёплый, сухой, живой. После обеда занимались в механической мастерской, скалывали лёд. Решили там временно поместить найду со щенками. Постоянные собаки до холодов будут находиться на воле. Собаки без привязи и, кажется, уже освоились, но далеко от станции не уходят. 13 июня. Вчера и сегодня занимались оборудованием метеокабинета на новом месте и метеоплощадкой. Самописцы, ртутный барометр и метеостол перенесли в одну из комнат жилого дома, что побольше. Барометр установили, старались установить точно на таком же уровне, на каком он был в метеокабинете. Иначе будут искажаться показания атмосферного давления воздуха. На метеоплощадке освободили ото льда обе психрометрические будки и два флюгера с тяжёлой и лёгкой досками. Поставили дождемер, подтянули и укрепили ослабевшие оттяжки флюгерных мачт. В метеобудках установили термометры и психрометр, которые нашли в метеокабинете в хорошем состоянии. Тринадцатого в час ночи я делаю после длительного перерыва первый климатологический срок на полярной станции остров Генриетты. Климатическую книжку записываю температуру и влажность воздуха, количество осадков, если они будут, направление и скорость ветра, состояние облачности и ее бальности, состояние видимости, вид и интенсивность осадков и некоторые другие атмосферные явления. Это на метеоплощадке. А в метеокабинете снимаются показания ртутного барометра, атмосферное давление и самописцев барографа и термографа, регистрирующих тенденцию изменения давления или температуры в течение суток. Сейчас 11 часов вечера. Через 2 часа я приступаю к работе, делаю первый метеосрок, который на станциях не передаётся в операции как синоптический срок, а служит только для науки. А если бы работала связь то мы делали бы и синаптические сроки, 4 срока в сутки, и тогда бы станция была задействована в работе. Но, увы, будем делать 4 климатологических срока в час ночи, в 7 часов утра, в 13 и в 19 часов вечера. Я провожу ночной и утренний сроки, Виктор – дневной и вечерний. 15 июня. Неделю прожили на полярной станции. Обыкаемся. Ну, ознакомиться с островом, пока нет возможности, времени нет и погода мешает. Сегодня весь день туман. За неделю, что здесь находимся, ни разу не видели солнца. Температура около нуля, минусовая. Вчера решил начать ознакомление с островом. Шёл верхним, на скальном берегу, который возвышался над уровнем моря не менее 40-50 м. На пути много оголённых от снега камней и небольших валунов. Снег пожелтел, стал рыхлым и наздреватым. Сначала дорога шла в западном направлении, затем берег завернул на юго-запад и уклонялся ближе к югу. Прошел я приблизительно километра полтора и услыхал множество птичьих голосов. «Птичий базар!» – обрадованно подумал я. С приближением к нему птичий гвалт усиливался, выделялись голоса «Чайк» и «Кайр». Но пошел дождь, и мне пришлось повернуть назад. «Птичий базар!» 17 июня. Вчера стоял туман, а сегодня с утра солнечно. Все кругом преобразилось. Засверкало, заискрилось. Снег и белые льды слепят глаза. Температура плюс один градус, но на солнце, на припеке, значительно теплее. И на душе повеселело, хотя где-то внутри у каждого из нас затаилась и как бы шевелится временно приглушенная тоскливая тревога. Мы только значительно улучшили свое положение, снявшись с дрейфующих льдов, но не избавились от ледового плена. Теперь мы рабензоны, и о нас никто на свете не знает, что мы здесь. И судьба наша неопределённа, будущее туманно. Что поделаешь? Пока нужно вживаться, жить в непривычных нам условиях, а дальше что будет? Будем надеяться, что с наступлением навигации, может, залетит сюда с целью разведки или ледовой обстановки самолёт и обнаружит нас. Не в этом году, так в следующем. Следующим за следующим будем жить надёжный. Утром я и Данилович решили на собачьей упряжке объехать остров. Сначала ехали вдоль восточной части острова, на самом деле мы больше шли или бежали за собачками, держась за передок нарты. Упряжка-то слабенькая, всего 5 собак. Скоро мы добрались до того места, где в прошлый раз, когда была обнаружена станция, Данилович из-за сильной заторошенности не смог дальше ехать и повернул назад. Действительно картина впечатляющая. Огромные льдины, некоторые высотой до 15-20 метров, беспорядочно громоздились вдоль отвесной базальтовой стены острова и, казалось, пытались преодолеть берег, но достигнув лишь середины скалы, остановились. Высота скалистого берега в этом месте была не менее 40 метров. Мы решили объехать неодолимый для нас ледяной барьер. Дальше от берега торосы были менее крутые и высокие, и пройдя около километра вдоль гряды, мы благополучно преодолели их и вернулись к острову. За грядой торосов берег круто уходил к западу, и мы, то и дело преодолевая невысокие гряды навороченного льда, минут 40 двигались, пока не повернули на северо-запад. Вскоре мы достигли птичьего базара. Высота птичьих скал была не менее 70-80 метров. Птиц было много, но я думаю, что их будет ещё больше, так как, вероятно, этот базар находится в стадии заполнения прилетающими пернатыми. И птичий гомон здесь был не такой оглушительно голтелый, как помню на птичьем базаре в бухте Угольной. Сейчас птицы были спокойнее. Они только осваивались, подбирали под гнёзда кормизы и, возможно, у некоторых несушек, особенно у кайр, появились первые яйца. Вот будет теплее, и птичий базар заголдит так, что за версту будет слышно. Здесь по численности преобладали кайры. Они занимали в основном средние этажи и самые широкие карнизы и уступы. В меню удобных местах для гнёзд, и как правило, ниже кайр селились менее прихотливые чайки-моевки. А ещё ниже, среди каменных россыпи у подножия скал, чистики и льурики. А на самых верхних этажах чинно восседали и плавно парили в воздухе полуичные крупные чайки-бургомистры, и вся эта пернатая братия мирно уживалась между собой. Как мы прикинули, от птичьего базара до станции было не менее 3 км. Остров мы обошли за 4 1/2 часа. Он имеет почти овальную форму и на всём протяжении окаймлён высокими скалистыми, в основном базальтовыми берегами. По нашим расчётам Остров Генриетта имеет протяжённость с север на юг не более 4 км и почти столько же, может быть, чуть меньше, с востока на запад. Вчера загуляла одна из наших собак Белка. Собака молодая, ей года ещё нет. Теперь у неё только один ухажёр молодой кобель Угалёк, два других кобеля Балбес и Трезор, кастрированы. Э, Балбес и есть Балбес, ведёт себя спокойно, а вот Трезор уже дважды схватывался с угольком, хотя и бесполезен для белки. А хочая сука возбуждает и кастрирована кобеля, но Данилович, строгий хозяин, привязал тризора. 18 июня. Утром, после завтрака, солнце исчезло за облаками. После полудня задул юго-западник и быстро стал крепчать. Вечером он достиг ураганной силы. Воет ветер, а на море трещит И с грохотом ломается лед. Значит, на море сильный прилив. Мы отсиживаемся в теплом доме. Собаки спрятались от ветра на крылечке. Найда с потомством своим ютится в сарае. Теперь нам никакие бури урагана не страшны. Мы же находимся не в дрейфующих льдах. А каково сейчас птицам на птичьем базаре? Ведь ураганный ветер хлещет напрямую по птичьей скале. 19 июня. Утром встали, глазам не верим. К востоку и северо-востоку от острова чистая вода. По ней гуляют крутые волны в белых барашках. Лёд отогнал от острова на несколько километров. И ветер заметно ослабевает, идуит порывами. С противоположной западной стороны острова лёд скрипит, трещит, и впечатление такое, что лёд лезет на остров. К вечеру ветер поутих, и на море стало успокаиваться волна. Над водой вблизи острова появляется множество пернатых: чайки, кайры, бурегамистры. Между ними ближе к берегу снуют проворные чистики. Воздух оглашён их криком, особенно крикливые и неугомонные чайки-моевки. Мы рады за птиц. Не погибли, уцелели горемычные, пережили непогоду. Где же они прятались от свирепого ветра? Теперь можно сделать вывод: около острова нет припая. Мы благополучно добрались до острова, по временно прижатым к нему сросшимся ледяным полям. Тогда нам здорово повезло. А если бы ледовая обстановка вокруг острова оказалась как сегодня. Кстати, сегодня с утра пришла в охоту вторая наша дама, пятилетняя матёрая сука Челита. Началось с того, что она здорово потрепала белку, за которой продолжал ухаживать Угалёк. Теперь молодой кобель ухаживает за Челитой, а белка держится в стороне от них. С неприязнью и досадой поглядывая на коварную соперницу и изменника Уголька. Это хорошо, будет у нас тягловое пополнение. В дальнейшем, я думаю, нам будут нужны собаки, много собак. Всё дело в корме, как и сколько мы его добудем. 22 июня. Вчера ледяные поля надвинулись к острову и сейчас словно застыли в шагах в 200х от берега. Но лёд движется, хотя и очень медленно. Вчера вечером был сильный снегопад, и в узком проливе вблизи берега образовалась снежная шуга. По такому снежному месиву, наверное, можно ходить, но мы не рискуем и пока нет надобности в этом. Дневная температура около 0. Сегодня к вечеру разъяснилось, показалось солнце. Над станцией часто пролетают чайки. Весело щебечут пуночки, погода предвещает весну. Когда же наступит настоящее тепло? А может, его здесь не бывает? Прошло 2 недели, как мы на острове обвыкаемся. Я и Виктор 4 раза в сутки ведём метеорологические наблюдения, снимаем показания приборов и обрабатываем их. По возможности измеряем температуру морской воды. и определяем её солёность. Та эйфория, что нас охватила по прибытии на остров и в первые дни освоения полярной станции, прошла. Сейчас приходится думать о нашем будущем, просчитывать шансы на выживание. Вчера досконально произвели проверку имеющихся в наличии пищевых продуктов, которые в основном соответствовали остаточной ведомости. По прибытии на станцию мы переоценили количество имеющихся здесь продуктов, считая, что их нам хватит на 2, а то и на 3 года. И вот вчера, сделав ревизию, мы прикинули, что основных продуктов, таких как мука, крупа, макаронные изделия, сахар, масло, чай, нам хватит только на год. Колбас, молочного порошка, сгущённого молока, голёт, сушёного картофеля, различных консервов и концентратов на полгода с натяжкой. В летний период эту продукцию надо приберечь. В основном налегать на яйца и мясо от охоты. Каменного угля для обогрева дома, пожалуй, хватит на год. А бензине и керосине беспокоиться не следует. Если использовать только примус и керосиновые лампы, то этого горючего нам хватит на несколько лет. 23 июня. Ночью задул юго-восточный крепкий ветер, и ледяные поля, смяв снежную шугу, надвинулись на остров. Лёд медленно движется вдоль скалистого берега. Сильный шорох, скрежет, треск ломающихся льдин слышны отовсюду. Солнце словно в приятке, играет, то покажется, то спрячется за кучево-слоистыми облаками. Июньские полярные дни, светлые, солнечные ночи. Ночью солнце даже не касается горизонта. Перед сном мы закрываем окна плотными шторами. Спим в водяных комнатах. Я расположился в метеокабинете. Виктор в соседней комнате, так он пожелал, а Данилыч поселился в комнатке поближе к кухне, с выходом в салон. Мы решили какую-то компанию, то есть столовую, называть с салоном, как было принято на полярной станции четырёхстолбовой. Сегодня установили лебёдку на коренном берегу. Возможно, а мы надеемся на это, придётся использовать шлюпку для охоты и заготовки плавника, конечно, если отгонит лёд от острова. Мы хорошо поработали топорами и лопатой, На снежно-ледяном склоне вырубили много ступенек для удобства и безопасности хождения. Сегодня плюсовая температура, снег на более ровной каменистой части острова, что расположено между центральным ледяным куполом и обрывистым берегом, заметно тает. Местами журчат ручейки, уже оголены повсюду разбросанные валуны и более мелкие камни. Снег напитан влагой, местами надреватый. Пришла весна. 24 июня. Сегодня мы с Виктором ходили на птичий базар, так сказать, на разведку. Какая там разведка, нам следовало активно наступать. Кайры-то приступили к массовой кладке яиц, а часть птиц к насиживанию. Даже простым глазом, а в бинокль тем более, на карнизах скал видны крупные голубые яйца. На более низких этажах, где гнездятся чайки-моевки и чистики, яиц не видно. Там больше летающих птиц и громче гвалт. Мы вернулись на станцию, совещались и решили немедленно приступить к операции "Яйцо". На складе имелась специальная верёвочная лестница для работы на птичьем базаре. Развернули её и замерили: 40 метров. Этого достаточно, чтобы хватить верхнюю и центральную часть базара, где гнездятся в основном кайры. Лестница была довольно громоздкая и тяжёлая. Для безопасности и удобства работы её поперечные крепления были усилены прочными дощечками. Запрягли собачек и сами впряглись в нарту и по каменистому грунту отволокли это сооружение к птичьему базару.